Продвигалась гроза, и пушкари быстро предприняли меры предосторожности, чтобы дождь не смочил их заряженное орудие или запасы таинственного порошка. Пока они ждали, их едва не выворачивало наизнанку от страха. Так часто бывает перед битвой, а теперь они к тому же видели, что противник серьезно превосходит их численностью. армии Эдуарда противостояла лучшая тяжелая кавалерия в Европе. Они знали также, что если благородного рыцаря и попытаются взять в плен, чтобы потом требовать выкуп, то простого артиллериста или лучника наверняка зарубят насмерть, если дело повернется против англичан. Хотя воображение Эдуарда и было захвачено загадкой пороха, он оставался здравомыслящим и умелым тактиком. Его главным средством в борьбе с французами оставалось оружие, до совершенства испытанное в битвах — «длинный лук». Обучавшиеся стрельбе с детства лучники Эдуарда обладали огромной силой и высочайшим мастерством. Сохранившиеся скелеты этих людей свидетельствуют, что их мускулатура была необычайно развита, ведь надо было натянуть тетиву почти двухметрового лука силой более 45 килограммов, твердо держать, пустить стрелу, а затем повторять этот процесс снова и снова, 10 раз в минуту. Лучники умели поражать цель на расстоянии до 200 метров. Их стрелы пронзали кольчугу и даже легкий пластинчатый доспех. В свое время Эдуард запретил в своем королевстве все спортивные игры, кроме соревнований лучников, и вот теперь в его распоряжении было достаточно искусных стрелков, чтобы обрушить на врага целый ураган губительных стрел. С точки зрения европейского рыцаря-аристократа, лучники были трусами, которые поражали стрелами с безопасного расстояния вместо того, чтобы сойти с противником лицом к лицу, Именно это считалось воинской доблестью со времен древних германцев. И что еще хуже, они были простолюдинами. В средние века воинская доблесть считалась исключительной привилегией элиты, как необычайно дорогие лошади, вооруженные свиты и укрепленные замки. Мысль о плебее, убивающем человека благородного сословия, была для рыцаря невыносима. В еще большей степени это относилось к плебеям, распоряжавшимся пороховыми орудиями. В отдалении было слышно ржание лошадей. Французские рыцари выкрикивали оскорбление в адрес противника. Бахвалясь, кого из английских дворян они сейчас возьмут в плен. Те, кто им противостоял, были хорошо знакомы по межгосударственным турнирам. Сам король Эдуард был бы наилучшей добычей. Следующим мог бы быть его 16-летний сын Эдуард, которого из-за цвета его турнирных доспехов звали «Черный принц». Сейчас он во главе отряда готовился к первому своему серьезному испытанию. Солнце уже клонилось к закату позади английских порядков, а Филипп все медлил. Пятидесяти трехлетнего французского монарха едва ли не до удара доводил один вид этого развязного выскочки англичанина. Но армия Филиппа была только-только приведена в порядок, а генуэзцы утомлены после марш-броска. у него не было времени разработать ясный план атаки, повсюду царил хаос. Однако дольше сдерживать своих шевалье Филипп уже не мог. К тому же наступал вечер, а в темноте англичане могли выскользнуть из клещи, и король отдал приказ к атаке.